12 ноября. Сегодня в самом начале большой перемены я сделал всё как было задумано. Положил ляльки в парту живого ежа, которому мой брат Дима дал очень странное имя нигилист. Я поинтересовался, кто это такие нигилисты и за что Дима так обозвал ёжика, которого я сам нашёл в лесу прошлым летом. За то, что он никого не признаёт и всех подкалывает, ответил Дима: Мама назвала ёжика Севкой номер 2, потому что я по её мнению тоже бываю колючим. А мы с Витьком Ныцким называли его просто Борькой. Одним словом у ежа было целых 3 имени, и он ни на одно из них не откликался. Значит, положил я своего колючего Борьку в парту, и не просто в парту, я засунул его прямо в мухинский портфель, оказавшийся довольно-таки вместительным. И запер на блестящей серебристой замочек ёжик не уж. Он не выползет из портфеля. Счастливый как никогда, побежал я на большую перемену. Целых 20 минут я носился по этажам и даже спустился вниз, где занимались первоклассники. Я изучил всю их стенгазету. Это было не трудно, потому что в ней было всего две маленькие заметочки. написанные огромными печатными буквами и много разных картинок, нарисованных цветными карандашами. Дома, похожие на сундуки с широкими трубами и толстыми хвостами дыма. Пороходы с такими же трубами и хвостами. Поровозы тоже с трубами и тоже с хвостами. Я уж давно заметил, что малыши очень любят рисовать трубы и дым. И почему-то в мире ракеты летают, атомные электростанции строятся, а у них дым столбом. В общем, я старался сделать так, чтобы поскорее промчалась большая перемена. Уж очень мне не терпелось узнать, что произойдет на уроке. А случилось совсем неожиданное. Я ничего не слышал и ничего не видел, кроме рук Лельки Мухиной. А они, эти маленькие беленькие ручки, полежали на крышке парты, словно отдохнули после большой перемены, потом поправили волосы, а потом... Потому они отправились в парту за учебником. Я затаил дыхание. Что сейчас будет? Лёлькины руки скрылись внутри. Вот сейчас. Сейчас Лёлька вскочит и завопит на весь класс, на всю школу, на всю улицу, и все ребята тоже вскочат и побегут на помощь Лёльке, а потом увидят нашего мирного Борьку и будут долго-долго хохотать. Вот сейчас. Вот. Сейчас. Но ничего такого не произошло. Лёлька преспокойно достала учебник, под девчачьей аккуратно завернутой в белую бумагу, отыскала нужную страницу и стала водить пальцем по строчкам. Я не верил своим глазам. Как уж так? Ведь Борька лежал в портфеле поверх всех учебников и тетрадок. Она не могла, просто не могла не наткнуться на его колючки. И всё-таки... Желая еще больше удивить меня, Лёлька снова полезла в портфель и достала оттуда тетрадь с аккуратной розовой ленточкой и такой же чистенькой розовой промокашкой. И это было какое-то чудо. Чтобы я не так уж сильно удивлялся, Анна Рудольфовна сказала, «Котлов, раскройте учебник и работайте вместе с нами». Я сунул руку в портфель... И тут действительно раздался крик, но не Лёльки, а мой собственный. Я вскочил на ноги и столкнул дой на руки, и все ребята повернулись ко мне, а Анна Рудольфна поднялась со своего стола: "Что у вас такое, котлов тут эти, ну, как их, которые колются, гвозди?" сказал я, посасывая уколотый пальцы. Лёлька Мухина жалосливо покачивал головой, чтобы ребята перестали вертеться, а Анна Рудольфна решила вызвать меня к доске. Там уж меня все сразу увидят. А ведь самые пальцы промял я. Вы надеюсь будете отвечать не пальцами, строго сказала Анна Рудольфна. Разве голова и язык у вас тоже повреждены? Я поплёлся к доске. Но даже не это огорчало меня. Одна мысль сидела в голове, каким образом Борька попал обратно к мне в парту? Или он тоже как и собака, верный друг человека, и всегда находит хозяина, хорош друг, ничего себе, всё испортил. Прав был наш Дима, когда назвал его нигилистом. Типичнейший нигилист.